Просыпаюсь первый раз в четыре утра, потому что в реке просыпаются большие карпы, высовывают морды из чмоканьем и чавканьем лопают еще не проснувшихся мушек. Спать эти наглые толстые рыбины не дают не только мне. От чавканья просыпаются утки и возмущенно высказывают свое недовольство рыбам. От утиного гомона просыпаются гуси и тарахтят в ответ». На шум прилетают цапли и, замерев на одной ноге посреди реки, наблюдают за разборками. И все снова стихает до позднего утра, когда первые туристы появляются на Мельничном мосту. Хлопают ставни и переговариваются через реку соседки по Римскому мосту, тянутся в старый город через крепостные ворота, мотоциклы, велосипеды, машины. Сижу после обеда с чашечкой кофе на балконе и слышу сопение, кряхтение, вздохи внизу, как будто у соседей проснулся мопс или бульдог. Свешиваюсь с балкона, а это умывается огромный толстый гусь. Крылья короткие, шеи не хватает, вот он и кряхтит, пытаясь дотянуться до хвоста. В воздухе запах мяты и розмарина и колокольный звон с собора, базилик и церквей. Прозрачная серебристая стрекоза подлетела, уставилась разноцветными глазками-телескопами и мягко спланировала на коленку. Впереди еще один день под жарким солнцем, старинная булочная, крохотные чашечки кофе, то на одном углу, то на другом, а то и бокальчик сприца или белого вина. Старые площади фруктовая и травяная, Делла Фрута и Делэрбе, Шумные рынки, ажурные балкончики и изящные аркады, горбатые мостики и тёмные средневековые фасады палаццо за крепостными стенами. Кухня Падуи. Кулинарные рецепты демократичны и универсальны. Как семь нот, они принадлежат каждому, но их можно соединить тысячью способами, и тогда они становятся личными, а порой уникальными. Паула Мауджери. Падуя всегда отличалась прекрасным расположением для торговых целей. Близость к Венеции, под власть которой она попала в 1405 году, река Брента, некогда судоходная для небольших торговых корабликов. Самый старый в Италии университет все это давало доступ к самым свежим продуктам и специям. Позднее австрийское владычество подарило падуанским блюдам некоторые свои черты. Отсюда богатые кулинарные и винные традиции ровно посередине между изысками кухни венецианской и простой кухни бедняков с падуанских равнин или эвганейских холмов. А также сочетание овощных и мясных блюд, прекрасные колбасы и ветчины, среди которых самая известная прошутто-димонтаньяна. Издавна в Падуе говорили, что осень – время для винограда, а лето – для пшеницы. Смена времен года, как в любом другом регионе Италии, оказала важное влияние на кухню Падуи. С давних времен здесь готовили, соединяя человеческий опыт с тем, что давала природа. А еще это сочетание плодородной земли, которой не может похвастаться Южная Италия с трудолюбием местных жителей, которые тоже не применут заметить, как отличаются этим от южан. Но это вечная проблема севера и юга. Хлеб из Падуи – Вино – из Веченцы, Триппа – из Травиза, а женщина – из Венеции. Падуя славится производством хлеба, как видим, это было отмечено очень давно в народных песенках и поговорках. Но символ падонской кухни – не хлеб, а птица, куры, гуси, индейки и даже голуби – блюдами из птицы, имеющей особый вкус, Падуя была известна всегда. Курица падуи известна в мире с 1600 года, когда и была определена особая порода. Еще раньше несколько кур, чье мясо отличалось более темным цветом, привез из польских земель в 1300 году Джакомо Донди Дел Ролоджо. Мясо более толстых, чем привыкли в Италии кур, оказалось очень нежным и вкусным. Куры смешались с местной породой и превратились в известную до сегодняшнего дня знаменитую курицу подаван. Но это еще не все. Курица подаван выращивается по строгим правилам. Только в определенных хозяйствах питается местным зерном с добавлением, вы удивитесь, молока и меда. Представляете, какое мясо у курицы, питавшейся медом с молоком? Появился даже термин корте подавана или «падуанский двор», состоящий из кур, гусей и индеек, происхождение которых признается и защищается Министерством сельского хозяйства. Здесь особые рецепты блюд из гусятины. Мясо засаливают, консервируют в собственном жире, удаляя кости и кожу. Сушат мясо у камина, а затем помещают в глиняную посуду, погружая слоями в растопленный гусиный жир. Выдерживают не менее месяца перед употреблением. Гуся запекают в духовке, а потом также хранят в глиняной посуде. Наверное, мы в современном мире назовем это конфи. Рецепты засолки и консервации очень старые и передаются из поколения в поколение. Ветчина из гусиной грудки, фальсо-парсутто, представляет собой гусиные грудки с кожей, солью и натуральными ароматами. Гусиные грудки солят приправляют и сшивают, прессуют в течение нескольких дней, а затем коптят и выдерживают около трёх месяцев. Это производство родилось ещё в XIX веке и считается, что у него еврейское происхождение. В афганейских холмах делают прекрасные вины из винограда Мерло и Каберне, шардоне и такай Пино, бьянко и мускатные с цветочным ароматом. Здесь любят мясо на углях или на вертеле, как во всем регионе Венета, здесь очень популярна ризотто. Еще одна особенность падуанской кухни – это широкое использование в пищу мяса конины. Не только фрикадельки или супы, но и конская бризаула, салями, тушеное мясо, тонкий стейк из жеребенка. Копченая нога лошади – это специальная засолка конины в рассоле в течение восьми дней. Затем мясо коптят и делают крупные широкие колбасы из конского мяса 60%, свинины 40%, соли и натуральных ароматизаторов. И теперь я вас напугаю окончательно. С давних времен в Падуе едят мюсса, ослятину. Во многих семьях, тротториях и ресторанах в городе и в провинции Падуя всегда было принято употреблять мясо осла, в частности, приготовленное как рагу. Готовят его в несколько этапов около трех дней с добавлением томата, шалфея, розмарина, лаврового листа, соли, перца, гвоздики и корицы. Все продукты с кониной, жеребенком и ослом являются неотъемлемой частью типичной падуанской кухни с незапамятных времен. Использование и приготовление конского мяса началось с использования мяса убитых животных, лошадей и ослов в многочисленных средневековых сражениях, особенно кровопролитных на равнинах к югу и к юго-востоку от Падуи. Традиционные сладости – это десерты, созданные падуинскими кондитерами или в крестьянских дворах. Десерты венецианского происхождения, в первую очередь, они были связаны с праздником Антония Паодонского, но все чаще появляются в кондитерских и в другое время. Пациентина и пациентини похожи по названию, но это разные сладости. Первое – это слоеный бисквит, пропитанный кремом дзабайоне. Второе – печенье с миндалем, фундуком, маслом, без использования яиц, которое может храниться довольно долго. Оба этих десерта – творение падуанских кондитеров. Из Венеции сюда пришли дзалети и крастоли. Дзалети можно найти во многих кондитерских. Они могут быть как круглыми, так и четырехугольными и напоминают наше печенье из песочного теста. Крастоли пекут специально во время карнавала, и они напоминают слоеный хворост. Вариант Залетто кон э является типичным блюдом именно падуи. Джуджола – это такие твердые ягоды, напоминающие барбарис. О венецианских дзалетти упоминал Карло Гальдони в 1749 году. Фугассо фокаччо, в падуи пекут очень давно. Здесь это домашний десерт из дрожжей, муки, молока, яиц, сахара, сливочного масла, цедры лимона и соли. Ингредиенты смешивают, оставляют отдохнуть и готовят в духовке. Известно это блюдо уже не первое столетие. А еще здесь пекут пирог с инжиром. Он круглой формы и печется из желтой кукурузной муки, яичных желтков, сушеного инжира, предварительно замоченного в граппе. Сливочного масла, сахара, пшеничной муки, соли. Яичные желтки смешивают с сахаром и сливочным маслом затем с двумя видами муки. Этот десерт из кухни бедняков начали готовить в голодные времена после Первой мировой войны. Святые сладости в старину предлагали беднякам города и путешественникам монахи-базилики Сан-Анонио. За прошедшие века они стали популярным десертом, который выпекают уже городские кондитерские. Пан Дель Санта или хлеб святого – это кекс из мягкой пшеничной муки, яиц, сахара миндаля, шоколадной стружки и кофейных зерен в форме пончика. Дольче Дель Санта или сладость от святого – это очень нежный и мягкий пирог с абрикосовым джемом внутри, цукатами и апельсиновой цедрой, миндалем. Он тает во рту, и это очень вкусно. И таких святых сладостей много. Влияние Австрии чувствуется при подаче к мясу тёртого хрена с яблоками с добавлением уксуса. Такой хрен подаётся в первую очередь к блюду под названием «Гранболито Алла подавана которое Галилео Галилей назвал одним из своих любимых блюд. Это целый набор варёного мяса, состоящий из кусков говядины, телятины, солёного языка, Падуанской курицы и колбаски из свежей, только что забитой свинины. Последнее добавляется только в сезон забоя свиней. Если вам нравятся простые, но вкусные десерты, миндальный пирог – правильный выбор. Он идеален для завершения обеда в качестве десерта для самых маленьких или для завтрака, когда кусочек пирога макают в тёплое молоко. Называется он торта де мандорле. Это ещё и полезный десерт. Считается, что миндаль обеспечивает необходимую дозу энергии в течение всего дня, питательные вещества для организма, а еще замедляет процесс старения. Поэтому мы просто обязаны приготовить падуанский миндальный тортик, тем более, что ничего сложного здесь нет и не надо никаких особых затрат времени. Падуанский миндальный пирог Ингредиенты. 300 г необжаренного миндаля, мука 100 г, сахар 180 г, сливочное масло 70 г, 5 яиц, цедра половинки лимона, 1-2 пакетика разрыхлителя для десертов. Миндаль по вкусу. Обычно берется цельный миндаль без шкурки. Измельчить миндаль блендером, взбить яичные желтки с сахаром до однородной смеси. Добавьте растопленное масло, просеянную муку и разрыхлитель и хорошо перемешайте ингредиенты. Добавьте измельченный миндаль. Добавьте цедру лимона, взбейте яичные белки до жесткости. Добавить яичные белки в смесь, постоянно помешивая. Смазать маслом и мукой 24-сантиметровую сковороду и вылить туда смесь. Посыпать сахарной пудрой для усиления потемнения во время приготовления и украсить миндалем. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 45 минут. Подавать при комнатной температуре. Как уже было рекомендовано, если перед выпечкой посыпать поверхность сахарной пудрой, мы подчеркнем подрумянивание нашего торта. Чтобы полностью улучшить его тонкий вкус и мягкость, торт следует оставить остыть и подавать при комнатной температуре, возможно, в сопровождении крепкого белого вина, игристого вина или даже посита. Малышам подают в сопровождении ванильного или йогуртового мороженого. Несмотря на полезные свойства миндаля, желательно такими тортиками не злоупотреблять. В миндале много калорий. Тем не менее, в разумных дозах он спасает от остеопороза и анемии. Иногда к такому тортику подают винкотто или вареное вино готовит его очень просто – красное сухое вино или виноградное сусло долгие часы кипятят на очень медленном огне до загущения сиропа. Винкотто используется во многих рецептах как сладких, так и соленых блюд. Промышленное винкотто похоже на бальзамический уксус. Оно выдерживается в дубовых бочках 4 года. Радичио инсаор – маринованные листья радичио. Ингредиенты. 200 граммов лука, 60 граммов моркови, один стебель сельдерея, 20 граммов изюма, 20 граммов кедровых орехов, три ложки уксуса, четыре ложки оливкового масла, половинка неочищенного лимона, половинка апельсина, 150 миллилитров белого вина. Пол столовой ложки сахара, соль и перец. Готовим. Положите изюм в чашку с тёплой водой, чтобы она смягчилась на несколько минут. Удалите цедру апельсина и лимона, порежьте ее на очень тонкие полоски. Вымойте радичио и нарежьте его на четыре части, приправьте солью и перцем. Морковь нарезать ломтиками и очень мелко нарезать лук. В достаточно большой сковороде разогрейте масло и обжарьте лук вместе с другими овощами, сельдереем и морковью. Смешать с белым вином и уксусом, солью, перцем и добавить сахар, выжатые изюм, кедровые орехи и кожуру цитрусовых вместе с тремя стаканами воды. Готовьте, пока содержимое сковороды не уменьшится вдвое. Обжарить радичию до образования корочки на сильном огне в отдельной сковороде. Вынуть. Уложить в стеклянную или керамическую мисочку, полить приготовленным соусом и оставить на 12 часов. Не думаю, что мы с вами будем регулярно готовить родичио таким образом, но маринад интересный, и его вполне можно приспособить к другим овощам, например, к баклажанам или даже к рыбе. Будет интересно. Дольче али трефарине. Десерт из трех видов муки. Ингредиенты. 5 яиц, 150 граммов миндальной муки, 150 граммов муки из твердых сортов пшеницы. 50 граммов кукурузной муки, 150 граммов сахара, 4 ложки ликера аморетто, 100 граммов сливочного масла плюс 15 для глазури, 150 граммов темного шоколада, лимон, апельсин, одна столовая ложка разрыхлителя. Готовим! Главный подуанский десерт – торт Пьецентина. Впервые этот торт упомянут в 1600 году в одном из французских монастырей на Адуанской территории. Происхождение названия имеет как минимум две версии, по одной его давали больным для укрепления сил организма, и корни слова исходят из слова «пациент». Другая версия более правдоподобна, название произошло от другого значения слова «пациент» – «терпеливый», потому что при приготовлении этого десерта терпение точно необходимо. Существует рецепт, признанный официальным Академией итальянской кухни. Оригинальный и аутентичный рецепт хранится заверенной нотариально в торговой палате Падуи. Хозяйки упрощают дома изготовление пьецентины. И я приведу именно такой рецепт, потому что в эталонном рецепте, как минимум, яйца взбиваются вручную исключительно в медном котле. Не каждый ресторан или кондитерская в Падуе берутся за приготовление торта по эталонной инструкции. Ингредиенты. Бисквит. 4 цельных яйца, 190 граммов сахара, 200 граммов муки, 30 граммов очищенного миндаля. Тесто брешиана. 50 граммов сливочного масла, 50 граммов муки, 50 граммов очищенного миндаля, 50 граммов сахара. Яичный крем, 450 г ликера Марсала, 100 г сахара, 8 яичных желтков, 90 г сахара, 80 г крахмала. Растопленный шоколад, количество достаточное для трехкратного покрытия торта. Как сделать бисквит? Взбить яйца с сахаром. Вручную добавить муку, в которую ранее был добавлен очищенный миндаль. Разделите на две части. Вылейте смесь в круглую форму, смазанную маслом на 3 четвертых их емкости. Выпекать при температуре 180 градусов около 18 минут. Получится два бисквита. Как сделать тесто брешиана? Вылейте все ингредиенты и смешивайте, пока не получите однородное тесто. Раскатайте смесь и с помощью скалки уменьшите ее до толщины 8 миллиметров. Затем сделайте кружок того же диаметра, что и бисквит. Выпекать при температуре 180 градусов около 15 минут. Оставьте остывать, должно получиться два выпеченных кружка. Как приготовить крем из яиц? Отварить марсалу с сахаром. Взбить яичные желтки с сахаром. Затем добавьте крахмал и ложку холодной марсалы, чтобы все перемешалось. Энергично взбейте, вылейте смесь в кипящую марсалу, пока она не загустеет. Как только кипение возобновится, продолжайте помешивать и варите около 6 минут. Вынуть из кастрюли и дать остыть. Готовим сам торт. Положите кружок из теста бришана на бисквит, полейте растопленным шоколадом. Теперь сверху покройте кремом прямо на шоколад. Крем не должен соприкасаться с брешиана, для того нужна шоколадная вуаль. Накройте диском из бисквита, в эталонном рецепте его еще и пропитывают ромом. Нанесите еще один слой крема и накройте вторым диском бришана после того, как поверх крема снова нальете растопленный шоколад. Теперь поверх последнего диска наносите тонким слоем темный шоколад. Украшают толстыми стружками шоколада и горьким какао. едет на следующий день. Шоколадная лазанья. Ингредиенты. Для пластин. 200 граммов шоколадного печенья, 90 граммов топленого масла комнатной температуры, для творожного крема, 300 граммов свежего сыра типа рикотты, 40 граммов сахарной пудры, 3 ложки свежих сливок, 3 грамма желатиновых листов, 1 вторая ванильного стручка. Для шоколадного мусса 200 граммов свежих сливок, 215 граммов темного шоколада, 150 граммов взбитых сливок. Дополнительно также 250 граммов свежих сливок, горький какао-порошок, темные шоколадные чипсы и стружка горького шоколада. Готовим! Миксером смешать печенье с топленым маслом. Накройте дно прямоугольной формы с высокими краями, желательно со съемным дном, пищевой фольгой. Разложите полученную смесь, хорошо выровняв ложкой, поместите в холодильник. Для сливочного сыра замочить желатин на 10 минут в холодной воде. В миске, используя электрический венчик, смешать сыр со сливками, с стручком ванили и сахарной пудрой. Хорошо отожмите желе и растопите его в маленькой кастрюле со сливками. Добавьте к сырной смеси, хорошо перемешивая. Вылейте крем на основу для печенья и поставьте в холодильник на 1 час. Тем временем приготовьте шоколадный мусс. Натрите темный шоколад, выложите в кастрюлю и доведите до кипения на медленном огне. Разогрейте сливки в другой кастрюле, налейте их в шоколад, накройте крышкой и оставьте на 5 минут. Перемешайте венчиком до получения блестящей однородной смеси. Отправьте шоколадный мусс в холодильник. Теперь намазываем бисквит сырным кремом, далее слой шоколада. Взбейте 250 граммов сливок и используйте, чтобы покрыть свободные края торта с помощью шпателя для теста. Посыпать горьким какао в комплекте с шоколадной стружкой и подавать на стол. Жареная курица с ароматом лимона. Ингредиенты. Курица весом около полутора килограммов, два зубчика чеснока, два лимона, две веточки розмарина, пять-шесть листьев шалфея, две-три веточки тимьяна ликер Куантро или Гран-Марнье, белое сухое вино, 2 чайные ложки муки, сливочное масло, мед, оливковое масло, соль и перец. Готовим! Посолите и поперчите промытую и обсушенную курицу снаружи и внутри. Поместите веточку розмарина, листья шалфея, тимьян, измельченные, но неочищенные зубчики чеснока и половинку лимона, нарезанного дольками, внутри птицы. Хорошенько свяжите птицу кухонной нитью, чтобы содержимое не вывалилось. Поместите курицу на противень, выстланный пергаментной бумагой. Поместите в предварительно разогретую духовку при 230 градусах на 10 минут. Теперь полейте хорошенько оливковым маслом, вином или ликером и готовьте до готовности птицы. Если будет пересыхать, поливайте белым вином. Вынимайте и заворачивайте в фольгу, чтобы не остыл. Оставшиеся на противне соки вылейте в мисочку, оставшуюся половинку лимона натрите на крупной терке вместе с цедрой, добавьте муку, две столовые ложки меда, 2 столовые ложки ликера и загустите соус на огне. Вместе с цедрой в течение 2-3 минут. Добавьте 20 граммов нарезанного кубиками холодного сливочного масла. Разделайте курицу на порции, подавайте, полив соусом. Картофель в лионском стиле. Ингредиенты. 900 граммов картофеля, 300 граммов белого лука, 50 граммов сливочного масла, оливковое масло, петрушка, соль. Готовим. Отварите очищенный картофель не до готовности в большом количестве подсоленной воды, картофелины должны оставаться жестковатыми. Растопите половину сливочного масла в сковороде, обжарьте ломтики картофеля, пока они не станут золотисто-коричневыми. Сверху должна быть тонкая хрустящая корочка, а внутри они должны быть мягкими. Переложите на блюдо и поставьте в теплое место. В той же сковороде растопите оставшееся масло. Сбрызните оливковым маслом и обжарьте мелко нарезанный лук. В конце приготовления добавить щепотку соли и рубленной петрушки, перемешать и распределить лук с маслом на ломтики картофеля. Подавайте картофель сразу горячим. Фаготини из цукини. Ингредиенты. Филе форели или лосося, 300 г без костей. 15 г обессоленных каперсов. 3 кабачка цукини, кедровые орехи, петрушка, мята, небольшой перчик чили. Оливковое масло, соль и перец по вкусу. Готовим. Нарежьте цукини на тонкие полоски и жарьте на сухой антипригарной сковороде в течение минуты с каждой стороны. Выложите в посуду, подсолите, посыпьте измельченной петрушкой, мятой и оливковым маслом и оставьте на 1 час. Обжарьте столовую ложку кедровых орешков, добавьте к ним филе лосося, каперсы, перчик чили, петрушку, подсолите и размешайте миксером. Теперь раскладывайте крестиком две ленты цукини, выкладывайте в середину получившуюся смесь и закрывайте конвертик. Положите конвертики верхней стороной вниз на смазанный оливковым маслом противень, приправьте солью, перцем, орегано и еще немного масла и выпекайте при 200 градусах в духовке 7-8 минут. Эскалопы в белом вине эскалопы в белом вине это простейшее классическое блюдо популярное не только в северной италии ингредиенты 800 граммов телячьей вырезки нарезать тонкими ломтиками немного сливочного и оливкового масла для жарки примерно по пол столовой ложки 1 2 стакана сухого белого вина немного муки соль черный перец Вы можете приправить их смесью трав, розмарина и шалфея, а также сушеного тимьяна, майорана или эстрагона. же готовится филе куриной грудки. Готовим. Растопим сливочное и оливковое масло в сковороде, эскалопы подсаливаем и перчим и обваливаем в муке. Кладем эскалопы в сковороду и обжариваем с обеих сторон на сильном огне. Затем огонь убавляем, добавляем вино. Травки по вкусу и готовим на медленном огне минут 10, переворачивая. Фрикадельки в апельсине. Ингредиенты. 400 граммов свежего свиного фарша из нежирной свинины. 2 ломтика черствого белого хлеба. 100 миллилитров молока. одно яйцо. 20 граммов тертого сыра. 30 граммов изюма. Тертая цедра одного крупного апельсина. Панировочные сухари или мука оливковое масло, мускатный орех и молотая корица по щепотке, соль, перец. Готовим. Замачиваем изюм в небольшом количестве теплой воды на полчаса. Тем временем смешиваем хлеб с молоком, добавляем фарш, перемешиваем, добавляем яйцо, перемешиваем. Добавляем сыр и тертую апельсиновую цедру, мускатный орех и корицу, перчим и солим. Изюм вынимаем, обсушиваем полотенцем или бумагой, добавляем в фарш. Лепим шарики примерно с грецкий орех и обваливаем в муке или панировочных сухарях. Обжариваем в кипящем масле, осторожно переворачивая. Когда станут золотисто-коричневыми, вынимаем и подаем с несладким йогуртом и розмарином. Фрикадельки из тунца. Ингредиенты. 200 граммов тунца в масле, вынуть филе и просушить. 40 граммов сухого хлеба, 1 стакан молока, 1 яйцо, 1 столовая ложка соленых каперсов, 20 граммов тертого сыра, 2 столовые ложки панировочных сухарей плюс 1 для панировки, рубленная петрушка, соль, оливковое масло для жарки. Готовим. Замачиваем сухой хлеб в молоке, отжимаем. И смешиваем все ингредиенты руками, пока не получим однородную смесь. Оставляем при комнатной температуре на 15 минут. Теперь осторожно мокрыми руками лепим фрикадельки размером чуть больше оливки. Обваливаем в оставшихся панировочных сухарях и обжариваем в большом количестве разогретого масла до золотистого цвета. Подруга моей знакомой сказала, что правильная температура масла для обжарки проверяется так. Окуните в него маленький кусочек хлеба. Если он опускается на дно и сразу всплывает, то это правильная температура. Вынимаем шумовкой и укладываем на бумагу, чтобы стекло лишнее масло. Подаем как горячими, так и холодными, как закуску, к белому вину. Козий сыр, жареный со шпеком. Ингредиенты. 4 кусочка козьего сыра для жарки, такие продают уже готовыми в коробочках. Мед. 50 граммов очищенных фисташек. 8 ломтиков шпека, копченой ветчины, бекона. Готовим. Пролейте сыр медом. Посыпьте измельченными фисташками, уложите осторожно сыр в серединку скрещенных ломтиков ветчины. Разогрейте масло в сковороде, уложите туда наши конвертики, обжарьте и переверните. Обжарьте другую сторону. Поверхность сыра должна быть золотистой. Подавать горячими.